Глава 38. За последние два дня Джеффри видел небо не более часа. Они сам где сидели в безопасности под каменным куполом, прикрывавшим сбежавший корабль, но отсюда ничего не было видно. Если бы не Амди, я бы тут и минуты не просидел. В некотором отношении это было даже хуже, чем в первые дни на скрытом острове. Те, кто убили маму, папу и Джану, были всего в нескольких километрах отсюда. Они захватили несколько пушек господина Булата и последние дни Целыми часами гремели взрывы, буханье, от которого тряслась земля, а иногда что-то даже ударяло в стены купола. Еду им приносили, а когда эти двое не сидели в командной рубке, они бродили снаружи корабля по комнатам со спящими детьми. Джеффри выполнял простые процедуры обслуживания, которые помнил, но очень боялся заглядывать в окошки гибернаторов. Кое-кто из детей почти не дышал. Кажется, внутренняя температура слишком поднялась. И ни он, ни Амди не знали, что с этим делать. Здесь ничего не менялось, но сейчас одно радостное событие все же случилось. Кончилось долгое молчание равны Амди Джеффри и господин Булат говорили с ней голосом. Еще три часа ее корабль будет здесь. И даже бомбардировка прекратилась, будто рещица поняла, что ее время кончается. Еще три часа. Предоставленный самому себе, Джеффри провел бы это время в такой озабоченности, что хоть на стены лезь. ведь ему теперь было девять лет, взрослый человек со взрослыми проблемами. Но с ним был Амди. Кое в чем эта стая была умней Джеффри, но Амди был таким маленьким ребенком, лет этак на пять, как считал Амди Джеффри. Если он не погружался в глубокое раздумье, то не мог усидеть на месте. После вызова отравны Джеффри хотел сесть и серьезно поволноваться, но Амди начал гоняться сам за собой между колоннами. Он перекликался голосами Джеффри и равный, якобы случайно налетел на мальчика. Джеффри подпрыгнул и сердито глянул на играющих щенят. Просто маленький ребенок. И вдруг мелькнула мысль, счастливая и одновременно грустная. Значит, так смотрела на меня Джоанна? Нет, теперь у него тоже были обязанности. Например, быть терпеливым. Когда один из щенят пробегал мимо его колен, Джеффри сгреб вертящиеся тельце в охапку и поднял. а вся остальная стая радостно налетела на него со всех сторон. Они упали на сухой мох и несколько секунд боролись. «Давай полазаем, давай полазаем!» «Мы должны быть здесь, если вызовут Равна или господин Булат. А ты не волнуйся, мы вспомним и вернемся». Ладно. И в самом деле, куда они здесь могли деваться? Дети вышли в освещенный факелами полумрак галереи, идущей по внутреннему краю купола. Насколько видел Джеффри, они там были одни. Это не было необычным. Господин Булат очень беспокоился, чтобы шпионы-рещицы не подобрались к кораблю. Даже его собственные солдаты редко сюда заходили. Амди Джеффри раньше уже обследовал внутренние стены. За занавесами они были холодные и влажные на ощупь. Были вентиляционные, отдушины наружу, но они находились на высоте почти 10 метров, где стены закруглялись, переходя в свод купола. Камень был только обтесан, но еще не отшлифован. Рабочие господина Булата... Лихорадочно спешили возвести защиту до подхода армии рещицы Нигде камень не был отшлифован, и занавесы были не украшены. Впереди и позади Джеффри Амди вынюхивал что-то в щелях и свежей извести. «Ха, давай сюда! Я так и знал, что здесь кладка расшатана!» раздался впереди голос стаи. Джеффри полностью отпустил своего друга в нишу в стене. Она выглядела точно как раньше, но Амди царапал ее пятью парами лап. Если ты даже ее расшатаешь, что это тебе даст? Джеффри видел, как укладывали каменные блоки. Каждый был шириной почти в 50 сантиметров и клали их внахлёст. Если вытащить один, дальше все равно будет только камень. Ха-ха, не знаю. Я оставил это дело до тех пор, пока нам не придется убивать время. Ой, известь кубы жжет. Он еще поскребся, и стая передала назад кусок камня размером с голову Джеффри. Теперь в стене действительно образовалась дыра. и Амди мог туда пролезть. Один его элемент нырнул в пещерку. «Доволен?» Джеффри нагнулся к дыре и попытался заглянуть внутрь. «Знаешь что?» Возбужденный голос Амди взвизгнул от элемента рядом с ухом Джеффри. «Здесь ход, а не каменная кладка!» Элемент протиснулся мимо уха Джеффри и исчез в темноте. Тайный ход, совсем как в нью волшебной сказке. «И он достаточно велик для взрослого элемента, слышишь, Джеффри?» Ты бы тоже мог здесь пролезть на локтях и коленях». Еще два элемента Амди исчезли в дыре. Сам потайной ход мог бы вполне быть достаточным для человеческого ребенка, но во входную дыру едва пролезали щенки. Джеффри оставалось только смотреть в темноту. Часть Амди, оставшаяся у входа, рассказывала, что он там нашел. «Уходит очень-очень далеко. Я пару раз даже сам на себя накладывался». «Верхняя часть меня сейчас поднялась на пять метров, как раз у тебя над головой. Это свихнуться можно. Я весь натянут!» Амди звучал глупее, чем в своей обычной игривой дурашливости. Еще два его элемента скрылись в дыре. Это превращалось в серьезное приключение, а Джеффри не мог принять в нем участие. «Не уходи далеко, это может быть опасным!» Один из оставшейся с ним пары посмотрел ему в глаза. «Не волнуйся, не волнуйся! Этот ход не случайно здесь!» Его прорезали в камнях, когда укладывали. Это нарочно пути отхода подготовил господин Булат. «Ха-ха, все хорошо, все хорошо!» Еще один исчез в дыре. Еще через секунду туда нырнул последний, но он остался возле входа, чтобы Амди мог говорить с Джеффри. Стая дико веселилась, что-то распевая и скрипя на разные голоса. Это была еще одна игра, в которую Джеффри никогда играть не сможет. В такой расстановке мысли Амди искажались до невозможности. Чёрт возьми, сейчас, когда он играет там, в камне это ещё интереснее, потому что только ближайшие элементы могут обмениваться мыслями». Дурацкое пение длилось ещё несколько минут, а потом Амди заговорил почти разумно. «Эй, этот ход местами разветвляется. Передо мной развилка. Один ход ведёт вниз. Эх, хотел бы я иметь столько элементов, чтобы пойти в обе стороны. Но у тебя же их нет. Ха-ха, сегодня я пойду в верхнем!» молчание эй тут дверца как раз на размер элемента и не заперта Амди передал звук скрежета камня по камню ха я вижу свет еще пять метров и ход открывается в окно я слышу ветер он передал шум ветра и крик морских птиц которые парят над скрытым островом чудесный звук ой ой придется растянуться но я хочу выглянуть джеффри я вижу солнце я снаружи сижу на куполе вижу все на юг. Ой, как тут дымно». «А что на склоне холма?» — спросил Джеффри у ближайшего элемента. Белые пятна его шерсти были еле видны в темноте дыры, но контакт с Амди не терялся. «Чуть желтее, чем декаду назад, и солдат ни одного не видно». Джеффри услышал переданный Амди звук пушечного выстрела. «Ой, зато тут стреляют!» Ядро ударило в гребень. «Там кто-то есть, но я не вижу Рещится. Явилась, наконец. Джеффри вздрогнул, сердясь, что ему не видно, и боясь того, что мог бы увидеть. Ему часто снились кошмары с участием рещицы, что она сделала с мамой, папой и джоаной Никогда он не видел всего целиком, только обрывки воспоминаний. Ничего, господин Булат разделается с этой рещицей. Ого, сюда идет терротект! Из дыры раздались топающие звуки. Амди беспорядочно отступал. Не надо, чтобы терротект знал, что в стенах замка есть потайной ход. Он просто им прикажет держаться от него подальше. Один, два, три, четыре, половина Амди уже вылезла из дыры. Они бродили вокруг слегка оглушенные. Джеффри не знал, то ли это из-за только что пережитого растяжения, то ли они временно потеряли связь с остальной стаей. Держись, естественно! Естественно! Потом вылезли остальные четверо. Амди начал успокаиваться. и повел Джеффри быстрой рысью подальше от стены. «Пойдем к коммуникатору! Притворимся, что пытаемся вызвать равну!» Амди отлично знал, что корабль не выйдет на связь еще минут тридцать. На самом деле это он проверил расчеты торможения для господина Булата. И тем не менее он взлетел по ступеням звездолета и стянул радио вниз. Они вдвоем уже вставляли антенну в бустер сигнала, когда открылась дверь на западной стороне купола. На фоне дневного света стояла часть стаи охранника, и одиночный элемент тиротект. Охранник отступил, закрыв за собой дверь, а плащ медленно прошел к ним по заросшей мхом земле. Амди бросился вперед и затараторил насчет их попытки использовать радио. «Немножко пережимает», — подумал Джеффри. Щенки еще не оправились от своего путешествия внутри стены. Синглет посмотрел на известковую пыль на шерсти Амди. В стене лазил. «Чего?» — Амди оглядел себя и заметил пыль. Обычно он бывал умнее. «Ага», — признался он со стыдом и отряхнул пыль. «А вы никому не скажете?» «Держи карман», — подумал Джеффри. Господин Терротект выучил сам Норский лучше господина Булата. И кроме Булата был единственным, у кого было время с ними разговаривать. Но еще до радиоплащей он легко выходил из себя и вообще не терпел возражений. У Джеффри бывали няни такого типа. Терротект бывал приятен до какого-то момента. а потом становился язвительным или говорил что-нибудь злое. Потом это немного выправилось, но Джеффри все равно его недолюбливал. Но господин Терротект сначала ничего не сказал. Он только сидел согнувшись, будто у него болела холка. «Нет, я никому не скажу». Джеффри и Амди удивленно переглянулись. «А зачем этот ход?» — спросил Джеффри. «Во всех замках есть потайные ходы, особенно в моих... Э, во владениях господина Булата». Нужны пути для тайного бегства и еще, чтобы шпионить за своими врагами». Синглет потряс головой. «Ладно, неважно. Твое радио хорошо принимает, Амди, Джеффри?» Амди повернул голову к дисплею коммуникатора. «Я думаю, да, но сейчас принимать нечего. Видите ли, корабль равный должен затормозить, и... Я могу вам показать расчеты?» Но господин терротект явно не хотел возиться с меловыми досками. «В общем, если им повезет с гипердвигателем, у нас очень скоро будет радиосвязь». Но в окошке коммуникатора обозначалось отсутствие поступающего сигнала. Они смотрели еще несколько минут. Господин терротект опустил морду и, кажется, заснул. Только его тело каждые несколько секунд дергалось. Джеффри подумал, а что делают его остальные элементы? Потом окно коммуникатора засветилось зеленым. Раздалась какофония звуков. Прибор пытался вычленить сигнал из шумового фона. «Над вами через пять минут», — сказал голос равный. «Джеффри, ты слушаешь?» «Да, мы здесь!» «Дай мне поговорить с господином Булатом». Господин Тиротект шагнул к коммуникатору. «Его сейчас здесь нет, равна». «Кто это?» Тиротект рассмеялся. Это было хихиканье. «Он что, никогда другого не слышал?» «Я...» Он произнес нечто, что для Джеффри звучало как Тиротект. Или вы хотите услышать взятое имя, как Булат? Я не знаю точного слова, но можете называть меня господин Шкурадер. Тиротект снова засмеялся. Сейчас я говорю за господина Булата. «Джеффри, что там у тебя?» «Все в порядке, равно. Слушай господина Шкурадера». «Что за странное имя?» В коммуникаторе послышались заглушенные звуки. Что-то раздраженно говорил мужской голос. Потом снова вернулся голос равный, только он был напряжен, как у мамы, когда она очень сердилась. «Джеффри, каков объем шара диаметром 10 сантиметров?» Во время предыдущего разговора Амди нетерпеливо ерзал. Весь год он слышал от Джеффри рассказы о людях и все гадал, на что же похоже это равно. Теперь был шанс показать себя. Он прыгнул к коммуникатору и улыбнулся Джеффри. «Равно, это просто!» Он говорил голосом Джеффри и очень бегло. «Это пятьсот двадцать три пятьсот девяносто восемь тысячных кубических сантиметров. Или тебе нужны еще цифры после запятой?» Приглушенный разговор. «Нет, этого хватит». «Ладно, господин шкуродер, у нас есть результаты съемок с прошлого витка и общий радиопеллинг. Где вы точно находитесь?» «Под куполом замка на вершине холма звездолета. Непосредственно у побережья, рядом с...» Его перебил мужской голос с забавным акцентом. «Фам?» Нашел на карте, мы вас не видим, слишком сильный туман. Это дым, — ответил плащ. Противник с юга уже совсем рядом. Ваша помощь нам нужна немедленно. Он опустил морду вниз от микрофона, закрыл и открыл глаза. Задумался? Хм, да. Без вашей помощи погибнем и мы, и Джеффри, и корабль. Прошу вас приземлиться во дворе замка. Как вы знаете, мы специально укрепили его к вашему прибытию. «После посадки мы сможем воспользоваться вашим оружием». «Ни в коем случае», — прервал его человек. «Вы только покажите, где хорошие и где плохие, а дальше предоставьте действовать нам». Голос Тиротекта стал вкрадчивым, как у ребенка, который пришел жаловаться. «Он и в самом деле нас изучил». «Нет-нет, я не хотел быть невежливым. Конечно, делайте так, как считаете нужным. А силы врага отличить легко». Все, что возле замка, с южной стороны холма, — это противник. Один проход на, ммм, факеле вашего корабля, и вы увидите, как они побегут. Я не могу лететь в атмосфере на факеле. А твой папа, Джеффри, он в самом деле посадил корабль на главном ракетном двигателе? Без антигравов? Да, господин Фам, у нас только и оставался ракетный двигатель. Гениальный и везучий человек. Равно. «Может быть, мы просто пролетим над ними в паре тысяч метров. Это может их отпугнуть». «Да, но может быть», — начал терротект. Но тут отворилась входная дверь. На фоне дневного света стоял силуэт господина Булата. «Дай мне с ними поговорить», — сказал он. Цель всего полета была на глубине 20 километров под внеполосным. Так близко, но пройти эти 20 тысяч метров могло оказаться не проще, чем все 20 тысяч световых лет пути. Сейчас они парили на Антиграве точно над холмом звездолета. Мультиспектральное зрение внеполосного не очень помогало, но когда дым не закрывал обзор, корабельная оптика позволяла пересчитать иглы на деревьях внизу. Равно видела, как силы резчицы штурмуют круче к югу от замка. Были с ними и другие войска, а также, очевидно, пушки, спрятанные в лесу вблизи фьорда дальше к югу. Чуть больше времени можно было бы точно обнаружить и их. Но времени у них как раз и недоставало. Времени и доверия. 48 часов, Фам. А потом на нас со всех сторон навалится флот погибели. Может быть, может быть, богашок, может сотворить чудо. Но околачиваясь здесь, наверху, об этом не узнать. Еще одна попытка. «Фам, тебе придется кому-то поверить». Фам так полыхнул на нее взглядом, что она испугалась, как бы он не пошел совсем в разнос. «А ты поднесла бы себя этому Булату на блюдечке Средневековые мерзавцы не глупее тех, которых ты видела в крае, Раф. Они даже могли бы кое-чему научить этих бабочек. Стрела в голову убьет тебя так же верно, как бомба с антиматерией». Опять фальшивые воспоминания? Но в одном Фам был прав. Она припомнила только что окончившийся разговор. «Это вторая стая булат был чуть слишком настойчив. Он хорошо обращался с Джеффри, но был явно в сильной тревоге. И она поверила ему, когда он заявил, что облет на большой высоте не отпугнет силы Рещицы. Им придется спуститься ближе и пустить в ход огневую мощь. Сейчас всю их огневую мощь составляло лучевое ружье Фама. «Ладно, как хочешь. Делай то, о чем вы говорили с Булатом. Пролети на посадочном модуле мимо позиции Рещицы и сожги их лазером». «Черт возьми, ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Посадочного модуля никто из нас не знает, а без автоматики...» «А без автоматики тебе придется принять помощь Синей Раковины», — тихо сказала Равно. В лице Фама отразился ужас. Она протянула к нему руку, коснулась. Он долго молчал, казалось, не заметив этого. Потом низким придушенным голосом произнес. «Да». И после паузы. «Синяя Раковина! Давай сюда быстрее!» В посадочном модуле внеполосного для Фамы и наездника место было более чем достаточно. Судно было рассчитано на экипаж наездников, но если бы высшая автоматика работала, Фам бы тоже легко с ним управился. Даже ребенок управился бы. Но теперь судно не могло обеспечить устойчивого полета, а ручное управление задавало работу даже синей раковине. А чертова автоматика! Большую часть своей жизни Фам прожил в медленной зоне. Все эти десятилетия он управлял звездолетами и системами оружия, которые могли бы стереть с лица земли раскинувшуюся внизу феодальную империю. А теперь с оборудованием невероятно более мощным он не мог даже летать на дурацком посадочном модуле. В отсеке для экипажа синяя раковина занял место пилота. Его ветви рассыпались по подставкам и приборам управления. Автоматический дисплей он отключил, только главное окно давало естественный вид с носовой камеры шлюпки. На несколько сот метров выше парил внеполосный, то вплывая, то выплывая из кадра, пока модуль скользил назад и вниз. Нервные движения синей раковины, суетливые, как казалось, Фаму, сменились уверенностью, когда он повел шлюпку. Голос из Ваккодера звучал сурово и по-деловому, а края ветвей вертелись среди ручек управления. Упражнение, которого Фам не смог бы выполнить, если бы даже всю жизнь тренировался на этом оборудовании. «Спасибо вам, сарфам Я докажу, что мне можно доверять». Нос шлюпки нырнул вниз, и теперь они смотрели почти прямо на изрезанную фьордами береговую линию в 20 километрах ниже. Пять минут они свободно падали, а ветви наездника ерзали на подставках. «Увлекся или...» «Нет». «Простите, простите». «И ускорение». Фама вдавила в обвязку. Нагрузка колебалась от десятой доли джи до невыносимых ударов. Шлюпка вертелась, и перед глазами мелькнул внеполосный, теперь не больше мотылька. разве необходимо убивать, сэр Фам? Может быть, просто наше появление над полем боя?» Нюван скрипнул зубами. «Ты только спусти нас вниз!» Этот тип Булат был тверд, как алмаз, насчет того, что надо сжечь весь склон холма. и, несмотря на все подозрения Фама, в этом стая могла быть права. Против них была шайка убийц, которая не побоялась напасть на звездолет. Этим резчикам надо всерьез показать силу. Шлюпка отсчитывала километры вниз. Даже в естественном виде уже были ясно видны укрепления Булата. Грубо выложенный многоугольник вокруг сбежавшего корабля. И куда более грандиозное строение через весь остров несколькими километрами на запад. Интересно, так ли выглядел замок моего отца с посадочных модулей Ченгхо. Стены были высокие и отвесны Явно стальные когти не имели понятия о порохе, пока не услышали о нем отравный. Долина к югу от замка была пятном темного дыма, клубившегося в сторону моря. Даже без фильтрации данных были видны горячие точки, языки оранжевого, вгрызавшиеся в черное. — Вы на высоте две тысячи метров, — донесся голос равный. — Джеффри говорит, что он вас видит. «Свяжи меня с ними!» «Попробую, сэр Фам!» Синяя раковина зашевелил ветвями, и оставленная без внимания шлюпка сделала почти полный круг. Даже не всякий падающий лист летит так хаотично. Пискнул детский голос. «Как вы там? Только не падайте!» А потом голос Булата, как гибрид голоса ребенка и равны «Идти на юг! Идти на юг! Огненное ружье! сождите их быстро!» Синяя раковина уже ввел шлюпку в дым. Несколько секунд они летели вслепую. Просвет в пелене дыма вдруг открыл перед ними склон холма всего в двухстах метрах, и он быстро приближался. Фам не успел выругаться, как синяя раковина уже повернул и вывел шлюпку в более чистый воздух. Потом завис, чтобы можно было смотреть прямо вниз. После 30 недель разговоров и планов Фам впервые увидел стаи стальных когтей. Даже отсюда было видно, что они очень отличаются от всех знакомых Фаму разумных существ. Группы из четырех, пяти или шести элементов держались так тесно, что казались единым паукообразным живым существом. И каждая стая стояла в 10-15 метрах от ближайшего соседа. В полумраке блеснула пушка. Стая, бывшая ее расчетом, двигалась как единая координированная рука, откатывавшая ствол и забивающая в дуло новый заряд. Но если это противник, сэр Фам, где же они взяли пушки? Украли. Заряжающиеся с дула Но у Фама не было времени додумывать эту мысль. Вы над ними, Фам, я вижу, как вы выныриваете из дыма. Вас сносят к югу на пятнадцать метров в секунду, и вы теряете высоту. Это говорил ребенок, снова со своей невероятной точностью. Убейте их, убейте их! Это Булат. Фам вывернулся из паутины и подполз к люку, где они смонтировали лучевое ружье. Это была единственная вещь, уцелевшая после пожара в мастерской, но с этой вещью он, видит бог, умел обращаться. «Держи нас ровно, синяя раковины Если ты меня перевернешь, я сожгу тебя вместе со всем остальным». Фам вытолкнул люк и закашлялся от едкого дыма. Антигравы синей раковины вынесли их на открытое место. И Фам навел лучемет на позиции стай. Рещица сначала потребовала, чтобы Джоана осталась в базовом лагере. Джоанна в ответ взорвалась, да так, что даже теперь еще сама себе удивлялась. С самых первых дней на планете остальных Когтей она не была так близка к тому, чтобы напасть на стаю. Никто и никогда не удержит ее вдали от места, где она может найти Джеффри. В конце концов был заключен компромисс. Джоанна будет всюду ходить под охраной странника. Она может следовать вместе с армией, пока подчиняется его приказам. Джоанна вглядывалась в плывущий дым. Черт побери, ведь Странник всегда был таким беззаботным шутником По его собственным словам, его столько раз убивали за годы его жизни, а теперь он не дает ей даже подойти к пушкам тщательника. Они вдвоем бежали по террасе холма. Несколько часов назад здесь прошел низовой пожар, и вокруг держался пряный запах горелого мха. А с этим запахом возродилось воспоминание о пережитом здесь же год назад ужасе. С обеих сторон от них в двадцати метрах бежали доверенные стаи охранники. Здесь можно было не опасаться разведчиков противника, и ответного огня свежевателей тоже уже не слышалось. Но странник категорически отказался подходить с ней ближе. Все не так, как в том году. Тогда было солнечное голубое небо и чистый воздух, и убили ее родителей. Сейчас она вернулась сюда со странником, и голубое небо стало желто-серым, и мшистые полосы на склонах почернели. И теперь с ней были стаи, сражающиеся с нею заодно. И теперь был шанс. допусти «Да же меня ближе, черт подери! Чтобы со мной не случилось, у Рещицы останется Олефант!» Странник встряхнулся. Жест отрицания у стаи. Один из его щенков высунулся из куртки и поймал джоану за рукав. «Чуть позже», — произнес Странник в десятый раз. «Подождем гонца от Рещицы. Тогда мы...» «Я хочу быть там! Я же единственная, кто знает корабль!» «Джеффри! Джеффри!» если бы только хранитель был прав. Она повернулась шлепнуть Шрамазадова от злости, когда это случилось. В спину пахнуло теплом, и ярко вспыхнул дым. Еще раз. Еще раз. И по небу пролетел быстрый раскат грома. Странник вздрогнул. — Это не артиллерия! — крикнул он. — У меня два элемента чуть не ослепли. Пойдем! Он окружил ее, чуть не сбивая с ног, и толкнул, потащил вниз по холму. Секунду джона бежала с ним почти оглушенная. Свой эскорт они потеряли. Крики боя наверху стихли. Резкий гром заставил замолчать всех. Когда дым рассеялся, стала видна одна из пушек тщательника. И ствол ее торчал из лужицы расплавленной стали. Канонир был разорван в клочья. Да, это не артиллерия. джона судорожно вырвалась из схватки странника. Не артиллерия! Космонавты! «Странник, это факел двигателя!» Странник снова вцепился в нее и поволок вниз. «Нет, не факел двигателя. Его я слыхал. А это тише, и кто-то его наводит». Раздалась долгая очередь отдельных взрывов. Сколько же погибло солдат-рещицы прямо сейчас? «Они думают, что мы напали на корабль, Странник. Если мы ничего не сделаем, они перебьют всех. Его челюсти чуть ослаблены на ее рукавах и штанинах. А что мы можем?» «Болтаться здесь — это просто погибнуть, без толку Джоанна взглянула в небо. Летательных аппаратов не видно, но ведь дыма сколько. Солнце висело тусклым кровавым шаром. Если бы только спасатели знали, что убивают ее друзей, если бы они только видели, она уперлась ногами в землю. «Если я выйду туда, где они меня увидят, пусти меня, странник! Я должна выйти на холм, где нет дыма!» Он остановился, но хватка его была столь же цепкой. Четыре взрослых лица и два щенячьих смотрели прямо на нее, и в каждом взгляде читалась нерешительность. «Прошу тебя, странник, это наш единственный шанс!» По холму вниз текли стаи, окровавленные, от некоторых остались фрагменты. А напуганные глаза странника еще минуту смотрели на джоану «Я всегда думал, что этот холм — моя смерть. Сначала описатель, теперь ты. Вы все спятили!» Прежняя усмешка странника пробежала по его элементам. «Ладно, попробуем». И те двое, что были без щенков, пошли вверх по холму, разведывая самый безопасный путь. Джоанна с остальными пошла сзади. Они шли через крутую террасу. Летний жар иссушил прохладную болотистую землю, которую джона помнила с приземления. И под ногами хрустел горелый мох. Путь должен был быть легким, но Странник выбирал самые густые заросли, каждую секунду приседая, чтобы осмотреться по сторонам. Они дошли до края террасы и полезли вверх. Попадались места столь крутые, что Джоанне приходилось хвататься за стремена курток Странника, и он втаскивал ее наверх. Они прошли мимо пушки, того, что от нее осталось. Джоанна видала такое только в рассказах компьютера. Но расплавленный металл и обугленная плоть могли означать только какое-то лучевое оружие. Через весь холм тянулась цепь таких же кратеров, уничтожение, вколоченное в уже сожженную землю. Джоанна вытянулась на закруглении скалы. «Вот перелезем эту, и мы уже на следующей террасе», сказал ей в ухо голос Странника. «Поспеши, я слышу крики». Он опустил два свои элемента вниз, их ипполеты повисли возле ее рук. Джоанна вцепилась в них, отталкиваясь ногами. Минуту она и стая качались над четырехметровым обрывом, И вот она уже лежит на коричневатом мху, негорелом. Странник сгрудился вокруг, скрывая ее. Она пролезла между его ногами. Отсюда были видны внешние стены замка Булата. Лучники стояли на стенах, не скрываясь, пользуясь хаосом среди войск резчицы. Фактические потери резчицы при атаке с воздуха были невелики, но сейчас даже невредимые метались бестолку. Среди солдат королевы трусов не было, и Джоанна это знала. Но они столкнулись с силой, от которой не могло быть защиты. Дым над головой таял, и надлежащим перед ними полем битвы раскинулось голубое небо. Еще до отлета на верхнюю лабораторию Джоана с матерью часто летали на экскурсию в нетронутую природу больших болот на Страуме. Сенсоры их лагерного снаряжения без всякого труда обнаруживали в небе крылатых. Даже если на этом корабле автоматика не настроена на поиск людей, ее все равно должны заметить. ты что нибудь видишь Четверка взрослых голов координированно завертелась в разные стороны. «Нет. Этот корабль либо очень далеко, либо за дымом». «Черт». Джоанна встала с колен и побежала к стенам замка. «Туда-то они должны смотреть». «Рещится будет недовольно». Двое солдат-королевы уже бежали к ним, привлеченные их целеустремленным видом или появлением Джоанны. Странник махнул им, чтобы они отошли назад. Одна в открытом поле меньше, чем в двухстах метрах от стен замка. Даже если смотреть без оптики, как можно ее не видеть. Ее и заметили. С легким шелестом у ее ног воткнулась в дерн метровая оперенная стрела. Шрамазадый схватил ее за плечо и потащил вниз, к земле. Щенки сдвинули его щиты в оборонительную позицию. Странник сделал из себя баррикаду между нею и замком и побежал обратно. Обратно в дым. «Нет!» «Беги параллельно! Мне надо, чтобы меня видели!» «Ладно, ладно!» И тут раздался тихий шепот смерти. джона держала Шермозадова за плечо, пока они бежали через поле. И почувствовала, как он зашатался. Стрела попала ему в мякоть плеча в сантиметре от мембраны. «Все нормально, я жив, только не вставай!» К нему катились передние ряды войск рещицы. Дюжина стай бежала через террасу. Странник прыгал вверх и вниз и кричал голосом, который делал больно, как физический удар. Что-то насчет не подходить и насчет опасности с неба. Но они не останавливались. «Они хотят убрать тебя из-под стрел!» Вдруг они заметили, что огонь со стен замка прекратился. Странник осмотрел небо. Он вернулся. «Идет с востока, за километр от нас!» Джоана взглянула, куда он показывал. Это была какая-то штука, примерно одинаковая в длину и в ширину. Может быть, предназначенная для космоса. Хотя шипов гипердвигателя на ней не было. Она болталась и прыгала. Реактивных двигателей не было видно. Антигравы? Нечеловеческий экипаж? Эти мысли прыгали и вертелись, но их перекрывала радость. Из мачты на брюхе корабля сверкнул бледный свет, и грязь ударила гейзерами возле солдат, которые бежали ее защитить. Снова этот раскатистый гром, только теперь свет летел по земле от ее друзей прямо к ней. Амди-Джеффри стоял на бастионе, и Булат прятал гневные взгляды от этой пары. Но сделать ничего было нельзя. Равно потребовала Джеффри напрямую радиосвязь, чтобы он корректировал удар. Эта человеческая женщина не была полностью глупа, но все равно. Армия всегда выглядит как армия, своя она или чужая. и очень скоро армия за этими стенами перестанет существовать. «Как получился первый проход?» — донесся ясный голос равный из коммуникатора. Ответил не Джеффри. Все восемь элементов Амди бегали вокруг всего бастиона. Пара выглядывала в бойнице осуществляя стереонаблюдение. Остальные глазели на Булата и на радио. Говорить ему, чтобы не совался, не имело смысла. И теперь Амди ответил голосом Джеффри. «Нормально. Я насчитал пятнадцать импульсов». И только десять попаданий. Спорить могу, я бы стрелял лучше. Черт побери, это лучшее, на что я способен с этим...» Незнакомые слова. Это сказал не голос равный. Каждый может найти, за что ненавидеть этих щенят. И эта мысль согрела Булата. «Прошу вас», — произнес Булат, — «стреляйте еще!» Он выглянул из бойницы. Атака с воздуха очистила от противника полосу у края ближайшей террасы. Зрелищные разрушения. как от огромных пушечных ядер или от посадки двадцати звездолетов. И все от маленького суденышка, болтавшегося в воздухе, как осенний лист. Передние ряды противников в панике рассыпались. На стенах его собственные солдаты плясали от радости. Положение было аховое после потери пушек. Им было нужно что-то такое, чтобы их подбодрило. «Лучников, теневик! Стрелять по уцелевшим!» И Булат продолжил по-самнорски. Передние ряды продолжают наступать, они идут... Черт побери, как сказать по-самнорски самоуверенно. Без дополнительной помощи они нас уничтожат. Человеческий детеныш посмотрел на Булата в удивлении. Если он сейчас скажет, что это ложь, тогда... Через минуту отозвалась равна. Не знаю, они далеко от ваших стен. По крайней мере, насколько мне видно. Я не хочу устраивать бойню. Быстрый разговор с человеком на летающей машине, кажется, даже не по-самнорски. и голос у него не был довольным. «Фам отойдет на несколько километров. Если ваш противник будет наступать, он тут же вернется». Высокий разговор теневика ударил как физическая боль. Булат повернулся с бешеным взглядом. «Да как он смеет!» Но его лейтенант смотрел расширенными глазами, показывая в центр поле боя. Конечно, Булат и туда направлял пару глаз, но смотрел не очень внимательно. «Еще один двуногий». Фигура богомола упала за сопровождающую стаю. Слава стаи амди джеффри не успел заметить. Как хорошо, что щенки близоруки. Булат шагнул вперед, окружив часть Амди и гаркнув на других, чтобы уходили со стены. Оба элемента терротект подошли ближе, хватая ослушников. «Вниз!» — крикнул Булат на языке стай. На секунду все смешалось. Мысли щенков заглушали его собственные. Амди поплелся от него прочь, отвлеченный шумом и грубыми толчками. И Булат добавил по-самнорски. «Там появились еще пушки. Вниз давайте, пока вас не ранило». Джеффри направился было к парапету, но я не вижу. К счастью, там и нечего было видеть пока. Двуногая все еще скрывалась за одной из стаи рещицы. Теневик взял человеческого детеныша лапами и пастями, и он вместе с элементом терротект... потащили протестующих детей вниз по лестнице. По дороге терротект уже расцвечивала историю Булата, сообщая о войсках, которые она видит из-под гребня холма. «Взорвать малый пороховой погреб!» — прошепел Булат вслед уходящему теневику. Погреб был почти пуст, но его взрыв мог убедить космонавтов в том, в чем не убеждали слова. Оставшись один, Булат на мгновение застыл, молчаливо вздрагивая. Никогда еще он не проходил так близко от крушения. У бойниц его лучники поливали дождем стрел вражью стаю и двуногую. Но те были почти за пределами выстрела. Во дворе замка теневик взорвал малый погреб. Взрыв вышел приличный, куда громче попадания артиллерийского снаряда. Одна внутренняя башня развалилась на куски. Дождь обломков посыпался на внутренний двор. Самые мелкие долетели до Булата на бастионе. Голос равный что-то кричал по-сомнорски очень быстро, Булат не понял. Теперь все его планы, все надежды, все балансировало на острие ножа. На карту поставлено все. Булат прислонил плечо поближе к коммуникатору и произнес. «Прошу прощения, у нас все пошло быстро. Под прикрытием дыма подошло много резчиков. Вы можете убить тех, кто на склоне?» Видят ли эти богомолы сквозь дым? Вот в чем был риск. Снова вернулся голос стрелка. «Могу попытаться. Наблюдай». И третий голос, дрожащий и монотонный даже по человеческим стандартам. «Это будет еще через пятьдесят секунд, сэр Булат. Нам не просто повернуть». «И хорошо. Следи за своим полетом и оружием и не слишком сильно рассматривай цель». Лучники отогнали девчонку назад, почти под завесу дыма. Другие стаи бежали ее защищать. Когда гости вернутся, она потеряется среди многих целей. два его элемента увидели планирующую вниз через дым летающую машину гостям не могло быть ясно видно во что они стреляют из брюха машины вспыхивал бледный свет как коса идущая по склону холма к войскам рещицы фам вертелся вокруг своего насеста пока синяя раковина разворачивал шлюпку к цели двигались они не быстро и поток воздуха тоже не мог быть быстрее 30 метров в секунду Но каждая секунда была полна чертовой уймой рывков и толчков. Был момент, когда только хватка Фама на турели лучемета удержала его внутри машины. Через сорок часов сюда прибудет самое страшное во всей вселенной, а я тут гоняюсь с ружьем за собаками. Как отбить склон холма? Скулеж Булата все еще отдавался у него в ушах. И Равна тоже не была уверена в том, что видит с борта внеполосного под завесой дыма. Уж лучше совсем обойтись без автоматики, чем с таким ублюдочным гибридом. Слава богу, хоть лучеметом он управлял вручную. Фам обхватил турель одной рукой, а другой наводил. При широком рассеянии луч был бессилен против брони, но мог выжигать глаза и поджигать шкуру и волосы. А захват тогда будет десятки метров на уровне земли. — Пятнадцать секунд, сэр Фам раздался у него в ушах голос синей раковины. На этот раз они прошли низко. Просветы в дыму мелькали, как стоп-кадры. Почти вся земля обгорела до черна, но были и выходы скал, и покрытые сажей снежники в расщелинах и затененных впадинах. То здесь, то там лежали груды собачьих тел или расплавленная пушка. «Впереди скопления, сэр Фам. Они направляются к замку!» Фам выглянул вперед. Толпа была в метрах в четырехстах впереди. Она бежала параллельно стенам замка через поле, утыканное древками стрел. Фам нажал гашетку, заметая лучом поле под шлюпкой. Под сухой коркой было еще много воды, и она взрывалась под лучом фонтанами пара. Но кроме этого широкое рассение мало что давало. Еще пара секунд, и можно будет стрелять прицельно по этим несчастным стаям. А теперь время слабых подозрений. Откуда у противника эти пушки, заряжающиеся с дула? Их они должны были сделать сами, в мире без признаков огнестрельного оружия. Булат? Это был классический средневековый интриган-манипулятор, какого Фам мог распознать за тысячу световых лет. И они сейчас сделали грязную работу для этого типа. Заткнись, с Булатом разберемся позже. Наведя луч на стаи Фам снова выстрелил, проведя теперь лучом по живой плоти. Потом выстрелил впереди стай и по стене замка. Может быть, они не все умрут. Высунул голову в зону пониженного давления возле корпуса, стараясь смотреться получше. Впереди стая лежала сотня метров открытого поля, а на ней – одиночная стая четырех собак и фигурка человека. Тонкая, черноволосая, подпрыгивающая и машущая руками. Фам ударил стволом о корпус, ставя его на предохранитель. Обратная вспышка тепла опалила ему брови. — Синяя раковина! Сажай машину! Сажай!